Глава 15 Через год вышел на свободу и я, бросил гимназию и тоже возвратился под родительский кров, чтобы встретить там дни, несомненно, самые удивительные из всех пережитых мной. Это было уже начало юности. Время для всякого удивительное. Для меня же, в силу некоторых моих особенностей, оказавшиеся удивительным особенно. Ведь, например, зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в плеядах. Слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле. Пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги. Жизнь моя в это время не только опять резко изменилась внешне, но ознаменовалась еще одним внезапным и благодетельным переломом, расцветом, совершившимся во всем моем существе. Удивителен весенний рассвет дерева. А как он удивителен, если весна дружная, счастливая. Тогда то незримое, что неустанно идет в нем, проявляется, делается зримым особенно чудесно. Взглянув на дерево, однажды утром поражаешься обилию почек, покрывших его за ночь. А еще через некий срок внезапно лопаются почки, и черный узор сучьев сразу осыпают несметные ярко-зеленые мушки. А там... Надвигается первая туча, гремит первый гром, Свергается первый теплый ливень, и опять еще раз совершается диво. Дерево стало уж так тёмно, так пышно По сравнению с своей вчерашней голой снастью, раскинуло с крупной блестящей зеленью так густо и широко. Стоит в такой красе и силе, Молодой крепкой листвы, Что просто глазам не видишь. Нечто подобное Произошло и со мной в то время. И вот настали для меня Те волшебные дни, Когда в таинственных долинах Весной при кликах лебединых Близ вод сиявших в тишине Являться стала муза мне. Ни лицейских садов, Ни царско-сельских озер и лебедей, Ничего этого мне, потомку промотавших с отцов, В удел уже не досталось. Но великая и божественная новизна свежесть и радость всех впечатлений бытия, но долины всегда и всюду таинственные для юного сердца, но сияющие в тишине воды и первые, жалкие, неумелые, но незабвенные встречи с музой. Все это у меня было. То, среди чего, говоря словами Пушкина, расцветал я, очень не походила на царскосельские парки. Но как пленительно, как родственно звучали для меня тогда пушкинские строки о них. Как живо выражали они существенность того, чем полна была моя душа, те тайные лебединые клики, что порой так горячо и призывно оглашали ее. И не все ли равно, что именно извлекало их? И что с того, что ни единым словом Не умел я их передать, выразить?